Глава 44 Я вздрагиваю, когда Вальгард произносит это имя. Не ожидала его вообще ещё услышать. «Но зачем ему сюда приезжать?» — удивлённо спрашиваю я. «А вот это мне тоже интересно». С напряжением и раздражением говорит Вальгард. Не помню, чтобы Вайоленс был замечен в благотворительности, да и Академии не сказать, что нужны новые меценаты. Но он смог уговорить короля. «Значит, ему что-то здесь нужно». Декан сверлит меня своим взглядом. «Либо он просто очень не любит отказов, Алисия. Посильнее закутываюсь в одеяло и сжимаю зубы. Я не пойду за него. Все будет зависеть от тебя», — хмыкает Вальгард. «Я сделал то, что на данный момент возможно. Дал его величеству повод приехать вместе с герцогом и поставил экзамены». Если ты успеешь сдать до того, как лично встретишься со своим настырным женихом, то договор вступит в силу, и он уже ничего не сможет сделать, а ты перейдёшь под покровительство самого короля. Отвожу взгляд, чтобы не было видно, что мне страшно. Профессор Вальгард. Я прочищаю горло, чтобы голос не хрипел, но увереннее он не становится. Я понимаю, какой интерес мне в этом во всём. Но какой вам? На пару мгновений воцаряется молчание. Я даже боюсь поднять глаза. «Всё просто, Алисия», — уверенно и почти равнодушно отвечает Вальгард. «Я тоже не люблю проигрывать, да и терять перспективную шейку короля из-за какого-то денежного мешка я не собираюсь». «Так вот оно что. и Я перспективная щейка, редкий материал, который нельзя потерять. Ну, конечно, как я могла подумать о другом?» В тишине комнаты слышен приближающийся к моей комнате топот. Потом резко распахиваются двери, в комнату вваливаются мои соседки. «Алисия, ты не представляешь сейчас, там такой...» «Кипиш!» Элла застывает на пороге. А сзади в неё влетает Эмма, и они чуть не кубарем летят. «Позаботьтесь о своей соседке!» С невозмутимым видом, говорит Вальгард. Собирает свой плащ и мою грязную форму. И выходит. «Доброй ночи!» Как только за ним закрывается дверь, на меня обрушивается водопад вопросов о том, что это вообще было. Я терпеливо рассказываю обо всём, умалчивая только об истории госпожи Вудвард и о том, как меня прижимал к себе декан. «Но, чур без стула, осталась ты», — собирая по всей комнате щепки, — произносит Элла. «Я надеюсь, ты больше ничего взрывать не собираешься». «Да я и не против», — выдаю я, наконец укладываясь обратно в кровать. «Не буду, да и не хватит мне сейчас запаса магии ни на что». «Ты себя недооцениваешь», — ворчливо вставляет свое слово Ори. «А я радуюсь, что слышать его могу только я. Но на всякий случай обращаюсь к своему внутреннему резерву и... Понимаю, что все действительно намного лучше. Как будто пробку вытащили, а дальше оно само легче пошло. Хотя, судя по настроению моего фамильяра и его неодобрительному взгляду, Может быть, и не легче. Мне тут же вспоминаются те случаи, когда магия только просыпалась, и я не могу назвать их счастливыми. Она просто шарашила всё подряд. Я чуть полдома не разнесла, а выпускать на улицу меня боялись, потому что... Нестабильная. Кажется, даже живот сводит от страха, что это всё может повториться. Сжимаю пальцами уголок одеяла и подтягиваю его к груди. Спи, я проконтролирую нахохливаясь и прикрывая глаза, сообщая Тори. «С этим уровнем меня хватит». «Спасибо». Одними губами отвечаю я фамильяру и ложусь, практически зажмуриваясь, чтобы побыстрее заснуть. К моему счастью, открываю глаза я только утром от того, что Оре топчется на мне и чуть-чуть прихватывает кожу длинными острыми коготками. «Вставай!» Он подпихивает меня клювом. «Мне нужно полетать». А дракон так запечатал окно, что мне не выбраться. Да и тебе пора вставать. У тебя разминка утренняя. С чего такая забота? Сквозь сон спрашиваю я то, что крутится в мыслях. Мои отношения с фамильяром нельзя назвать гладкими. Они не задались с самого первого дня, когда он появился в моей жизни. Во-первых, ему не нравилось, что ему регулярно приходилось гасить, сдерживать, принимать на себя вспышки моей магии. И если бы не он быть мне блокированной гораздо раньше. Во-вторых, орёл – птица вольная, а тут ему приходилось постоянно опекать меня. А в-третьих, я сама молодец. Я была подростком, которого шпыняли все, кому не лень. Характер у меня и так не сахар. Тогда уровень вредности пересилил терпение Ори. Он стал появляться редко, но никогда не оставлял меня в критических ситуациях. Вон даже в топе за мной полетел. Но вот то, что сейчас он даже соизволил со мной поговорить и позаботиться. Если что-то не нравится, придётся терпеть. Ури констатировал факт и, убедившись, что я встаю, отлетел на вешалку, с которой Вальгард вчера забрал свой плащ. Загадочно всё это. Я умываюсь, пытаюсь привести себя в порядок, натягиваю сменный комплект тренировочной одежды и, бросив завистливый взгляд на мирно сопящих соседок, выхожу из комнаты. Ори летит рядом со мной вплоть до дверей, а потом, вырвавшись на свежий воздух, взмывает в небо и скрывается в темноте. Интересно, когда в следующий раз прилетит? Или насытился общением со мной на год вперёд? Поздняя осень накладывает свои особенности. В то время, когда летом уже начинает пригревать солнце, сейчас ещё тьма тьмущая. Но я, радуюсь хотя бы частичному возвращению магии, Зажигаю себе путеводный огонёк и легко добираюсь до полигона, где меня Вальгард гонял по кругу. Зябко, влажно до такой степени, что капельки оседают даже на лице, а уж спать хочется так, что меня раздирает зевота. Но сейчас бег мне нужен вдвойне. И до конца вернуть себе магию и снова обрести над ней полный контроль. Я делаю небольшую разминку, потом выхожу на дорожку. Только спустя пару минут оказывается, что я бегу не одна.